Глава 24 Войдя в дом, я ощутила странный запах и спросила у Людмилы: Вы капусту готовите? Нет, ответила домработница. Чай заварила от мигрени, голова у меня разболелась отчаянно, пол черепа отваливается. От этой напасти никакой напиток не спасет, вздохнула я. Для начала померим давление, а потом дам вам пару своих таблеток. «Не принимаю химию», — отказалась Людмила. «Чаёк у меня суперский рецепт в интернете нашла. Только хлебную из колбасы как рукой снимает». «Из колбасы?» — повторила я. «Да-да», — продолжала помощница по хозяйству. «Получается офигенно. На один литр надо 300 граммов лаванды, по пять ложек валерианы, календулы, пустырника». Горсть сушеной петрушки, лист алоэ, раздавленный с медом, сок одного лимона, небольшой корешок хрена, ромашки для цвета, укроп для вкуса, метку малость, имбиря, кофе две ложки, сгущенки, цветы фиалки, две луковицы через мясорубку пропущенные, пюре из репейника. Завариваем в чайничке, укутываем и попиваем маленькими глоточками. Я как глотну, у меня из глаз слезы, из ушей дым, из носа искры валят, и голова в раз болеть перестает. Хотите попробовать? Напиток уже упрелся». «Нет, спасибо», — отказалась я. «Сегодня обошлось без мигрени. Не хочу вас чая лишать, его не просто готовить». «Ерунда, мне не жалко. Я заварила целое ведро, чтобы на всю семью хватило», — сказала Люся. «Вы мне теплые тапочки подарили. Нарадоваться не могу. Во!» Домработница вытянула вперед ногу. «Прямо королева теперь. Хочется вас отблагодарить». «Сейчас налью горяченького, мой чаёк нужно профилактически пить. Он иммунитет воспитывает». Я скинула туфли, а Люся продолжала. «Хорошо, что у вас все необходимое было, кроме лаванды». «Не очень ее люблю», — призналась я. «Хотя в гардеробной вешаю мешочки с этим растением, от моли спасаюсь, привожу ее из Парижа». «Не нашла на кухне лаванду», — зачастила Люся. «Но с блеском вышла из положения». Договорить она не успела. Входная дверь распахнулась, в дом на крейсерской скорости влетела мафия. Собака увидела нас слюси, остановилась и начала прыгать, пытаясь лизнуть меня в нос. Я стала уворачиваться. Мафия, прекрати! Псинка изловчилась, запечатлела поцелуй на моем лице и унеслась вглубь особняка. Фейерверк! простонала я, вытирая ладонью щеку. «Маффи научилась сама двери открывать. Это обещает нам много интересных моментов. Люся, вам не кажется, что собака потолстела?» «Да она стала на кабана похожа», — сказал Игорь, входя в холл с большим пакетом в руке. «Добрый вечер. Иду по дорожке сзади. Тудух, тутух, тутух, ту-тух. Струсил легонько, думал, бегемот бежит. «Гиппопотамы у нас только в лесу живут?» Сохраняя самые серьезный вид, зала я. В поселок они редко заглядывают. Игорь даже не улыбнулся. Откормили вы мафия. Лошадь натуральная. Попа, как белорусский вокзал. Порцию ей в половину резала. Начала оправдываться домработница. А хулиганка все толще и толще. Почему так? Загадка. И ведь целый день посаду шлендрит. Утром усвистит и нет ее. Приносится вечером. Вон как сейчас, к ужину. У хитрюги в голове будильник он в нужное время звенит. Бесконечный бег по участку плюс диета. Да она давно должна в поджарую ящерицу превратиться. А нет, пухлый колобок. И еще недоумение. Люся посмотрела на меня. Помните, Александр Михайлович мафию вместе с ногой хамуна от потолка отцепил? Было дело, улыбнулась я. Собаченце свечиной в зубах удрала. Мы ее не остановили. Потому что в дом вошли родители Марфы, ответила я. Не до мафии стала. Люся уперла руки в боки. И где хамон? Весь дом я обошла, не нашла. Она его съела, хихикнула я. Все двенадцать или сколько там было кило? Заморгала домработница. Ее бы разорвала. Не факт, вздохнула я. У мафии вместо желудка комплект емких чемоданов. Один заполнился, второй открылся. Не стану спорить, ветчина слопана, а куда ко сделась? Хороший вопрос, одобрила я. Сгрызено. Вместе с копытом? Оно невкусное, не унималась Люся. Игорь неодобрительно покачал головой. Кормите мафию хамоном? Ну вы даете. Я решила прекратить пустой разговор. Пойдемте лучше чай пить. Мафия толстеет, потому что занимается грабежом то сыр из холодильника утащит или что-то из чулана, — не успокаивался Гарик. «Да я за ней в пять глаз слежу!» — возмутилась Людмила. «Или в саду чего харчит?» — гудел Игорь. «Да нет!» — начала домработница. «Да!» — «Люся», — сказала я, — «угостите нас своим фирменным напитком от головной боли». «Найдется в доме чего поживать?» — спросил полковник, входя в прихожую. «На всякий случай купил в ресторане Лермонтов пирожков с мясом и капустой», объявил Феликс, появляясь следом за Александром Михайловичем. «Супер!» — обрадовался Игорь. «Я сделала шлиндрапопель, сообщила Люся. «Сейчас антиглавный напиток в колбасу налью». «Мусик, я привезла пирожные», — защебетала Манюня. Ну и денек сегодня ни разу не присела. Завтра улетаю в Мадрид операцию делать». «Что такое шлендропопель?» «Тайна, покрытая мраком», — засмеялся Феликс. «Нечто вроде этрусского языка, который до сих пор не расшифрован, несмотря на наличие более 12 тысяч надписей». «Неужели?» — удивился Игорь. «Так до сих пор мы ничего и не знаем. И за что ученые деньги получают?» Продолжая возмущаться, Гарик со своим мешком поспешил в столовую. За ним потянулись и остальные. «Игорь, оставь пакет в прихожей», — попросила я. «Не переживай, его никто не тронет». «Или ты нам что-то к чаю купил?» «Если Гарик прихватил тортик, то завтра пойдет снег», прошептала Манюня. «Он никогда ничего не приносит». «Это десерт, но какой, пока не скажу, секрет», ответил любимый сынок бабушки Феликса. «Вау!» — воскликнула Маня. «Неужели придется резину на зимнюю менять?» «Зачем?» — удивился Дегтярев, усаживаясь на свое место. «В мае месяце зимы не бывать!» попель прибыл», — пропила Люся, оставив в центре стола здоровенную сковороду. «Выложить его невозможно, буду вам прямо отсюда накладывать». «Издали смахивает нам лет», — сказал Феликс. «Дашенька, давай тарелку».